Это вообще невозможно представить. У лорда Эйна не оказалось пыточных. Ни пыточных, ни допросных, ни вообще ничего. Единственное место, где можно было кого-нибудь запереть, это моя родимая коморка, которой я с зеленомордым делиться отказывалась напрочь. Ну и то помещение, где подобные ему зеленокожие предпочитали скрываться от лорда Эйна. А ещё у моего шефа не оказалось ни верёвок, ни наручников нормальных, ничего. Всё пришлось делать самой под сдержанный хохот обоих снежных лордов. В результате моей деятельности Зеленоморды был прикован к рогам здоровенного снежного лося, украшающим ромбовидную доску снежного дерева, расположенную в кабинете лорда Эйна. Прикован он был единственными найденными мною наручниками, опушенными розовым мехом и используемыми явно для других целей. Собственно, алая шелковая лента тоже не для привязывания преступников предназначалась, но зеленомордом ушло. А еще он был обут в туфельке на крайне высоком каблучке, который сто процентов жали. Это уже была моя личная инициатива. Я просто решила, что так он заговорит быстрее. Вот постоит на таких каблуках с часик, И не то, что заговорит, запоёт. В итоге пью чай с тортиком, который мне лично лорд Эйн принёс и жду, жду. Сверлю связанного взглядом и и тут до меня дошло: мне лорд Эйн торт принёс, торт мне. То есть, пока я бегала по замку в поисках пыточной а лорд Аттар таскался то за мной, поражаясь по ходу перемещения ремонту, происходящему в замке его военачальника. Лорд Эйн смотался за тортиком. «Для меня», – присмотрелась к тортику, размером с небольшую шкатулку и также искусно украшен карамельной росписью, шоколадными узорами, стружкой белого шоколада сверху и бусинками съедобной глазури. красивый такой и умопомрачительно вкусный медовый бисквит со снежными ягодами и лесными орешками, пропитанный сгущённым снежным молоком. Сказка, а не торт. Такая сладкая зимняя сказка. Я уже половину слопала, между прочим. Но вот вопрос. А с чего бы мне торт привлакли? А с чего бы мне торт привлакли? Lord Ein подала я голос, говоря ложечкой очередной косик, кусманчик, кусманище: "А по какому поводу мы тут торт едим?" Начальник, сидящий за своим столом и о чём-то тихо переговаривающийся со своим, не знаю кем, глянул на меня, поправил хвостик с бусинками и сообщил: "Вель, мы пока отложим оппозиционные дела. У меня приказ выдвигаться на место боевых действий". Ложечку я оборонила. Меня потрясла до глубины души ситуация, которую ни один торт не мог спасти. И ещё какая ситуация? Мой, мой, мой. Так. Выдохнуть, успокоиться. Чай отставить на стол, посидеть, сжав кулаки, но не помогает. Сейчас точно скандал будет, и главное с истерикой и безобразной потому что не знаю, как Эйн, а я с ходу поняла, что происходит. Харнис осознал, что чрезмерно благородным мальчиком для битья мой шеф больше не будет. Осознал и решил действовать самым коварным способом. Лорд Эйн. Улыбочка у меня получилась прямо как у плача перед исполнением прямых обязанностей. А что? У нас новая война? Он отвлёкся от своего собеседника и сдержанно пояснил: «Да, Виль, на рассвете Зандорат объявил войну клану Саекхола». И все. После этой дивной информации шеф снова перешел к обсуждению чего-то. Я так понимаю, что это он с Аттаром план предстоящих военных действий обсуждал. И все бы ничего, но меня просто трясло от злости. «Ну, Харнис, ну, собака сволочная!» Хотя ж тут я о клане Сайкхола слышала. Нет, читала вчера, когда газету на предмет поиска информации о моём снегошифе просматривала, что-то такое угрожающее. Вель в голосе начальства отчётливо прозвучал металл, такой замороженный металл. Я занят. Даешь торт. После весь мой замок в твоём распоряжении. Найди себе кабинет, начни составлять план действий нашей оппозиции и прекрати истерику. Мне казалось, что торт тебя успокоит. Я такая злая стала, и так хотелось хоть кого-то пнуть. Встала, подошла к зеленомордому, пнула его. Леди Вель, солнечное сплетение чуть выше. Приинформировал меня лорд Аттар, а едва взбешенная я к ним повернулась. Тут же снова погрузился в обсуждение карт и планов сражения. Чёрт, меня трясёт от ярости, действительно трясёт. Посмотрела на Зеленомордова, тот взял и оскаблился. Тут меня всё бесить начало втрое сильнее. Прищурившись, посмотрела на гада и тихо спросила: "А, то есть ты знал?" А этот урка облизнул губы и едва слышно прошептал: "Вообще не ясно." С чего этот вернулся в замок? Войска уже выдвинулись. То есть лорд Эйн вернулся и спутал этим все секретарско-убивательные планы. То есть как только он уедет, меня опять попытаются убить. Хотя стоп. А с чего реально шеф взял и вернулся? Я крутанулась, посмотрела на увлечённого планом начальника и спросила: "Лорд Эйн, а вы зачем вернулись?" поднял голову, взглянул на меня ледяными глазками и вдруг улыбнулся. Он так улыбнулся, что я вдруг снова о детках с красными глазиками вспомнила, и вообще о свадьбе там, долги супружеском. Не о том думаю. А шеф улыбнулся шире и пояснил: "Сомневаюсь, что мой замок устоял бы исчезний я без объяснения причин. Тортик виль. И да, В мое отсутствие мой дом в полном твоем распоряжении. Но не кромсай больше галерею предков, пожалуйста. Что касается еды, тебя будут кормить пять раз в день. Я приказал». «А, ясно. О сохранности имущества тревожился. Зря он так. Я, в принципе, ничего не громлю у тех, на кого работаю». «Так, ну, с этим разобрались. Переходим к насущным проблемам. Лорд Эйн». Я подошла к ним, сказал. Присела на край стола, скептически глянув на карты и символы, которые там шеф вводил. А с чего такая спешка в объявлении войны, а? Бросив на меня недовольный взгляд, он объяснил. Ночью драконы ледяного престола вероломно разрушили храм озера спящих предков. Это преступление, Веель, преступление против нашей религии, устоев, культурной преемственности и Стоп, перебила я. скинув снежную бровь, шеф удивлённо посмотрел. "Я же", чуть подавшись к нему, уточнила. "Вчера, значит, вы отказались доставать из льда корону и меч для этого мышц горного харниса, а уже сегодня ночью драконы взяли и полезли вероломно разрушать храм ваших похрапывающих предков? Это как-то странно, не находите?" Не находил. сидел и смотрел на меня с нарастающим глухим раздражением. Вель, тортик, процедил сквозь зубы. Угу. Тортик. Сейчас поделюсь им с вами, психонул я. И тут этот оттар влез со своим: Эйн, пристрой ней свою любовницу. У нас времени в обрез. Всё. Это стало последней каплей. Тортик, так тортик, согласилась я, спрыгивая со стола. После чего Горда подошла к торту, с сожалением глянула на него, взяла всё блюдо с совкуснятинкой, подошла к обернувшемуся ко мне лорду Аттару и одним плавным движением втёрла вкусняшку в красноглазую рожу. После чего ядовита посоветовала: "Продолжайте втирание, говорят, сладкое для мозгов полезно". Так вот, полагаю, вам сия процедура поможет уяснить, что я секретарь, а не любовница. Почетный личный секретарь! Приятных процедур, лорд Аттар! Страшно мне не было. Даже когда этот вскочил, пылая яростью и наполовину превратившись в буран. Нет, на прошлой работе я себе подобного не позволяла. Но так у меня раньше и личного хранителя, соответственно, полной безнаказанности не было. в ванной где-то там. Я махнула рукой в направлении двери. Эйн, подскочивший и тоже пришедший в состояние бешенства от моей выходки, произнёс ледяным тоном: "С ней я разберусь сам". Обмазанный тортом Атар что-то прошептал, развернулся и вышел. И вот только за ним закрылась дверь, я честно сказала: "Шеф, тут что-то не так. Одна проблема. Меня никто не слушал". Разъъерённый лорд Эйн подлетел ко мне, схватил за запястье, рванул на себя и прорычал: "Ты что себе позволяешь?" Вечно не писа. Когда я весь его замок располовинила, он и то не так психовал. На мгновение стало дико обидно, но затем вспомнила, что я всё-таки секретарь, а не любовница. Соответственно, и повела себя крайне профессионально. Ай-ай, больно. Моё запястье отпустили с такой презрительностью, что стало ещё обиднее. Но едва отпустили, я с жаром продолжила. Здесь точно что-то не так, шеф. Неужели вы не видите? Вчера вы сорвали планы Харнисса и отказались передавать ему знаки власти, предназначенные вам, а уже сегодня вас стремительно отправляют на войну, то есть фактически куда подальше. Неужели я одна вижу связь? тёщ ещё гневно глядя на меня и им присел на край собственного стола, вцепился в крышку пальцами, сжал так, что каменная столешница заскрежетала и отчеканил: "Связь действительно есть, Виэль. Кланы снежных драконов никогда не были благонадёжными подданными ледяного престола. И сейчас, когда я демонстративно отказался следовать курсу сохранения единства власти, они подняли головы и решили нанести удар. Полагаешь, что империя ослаблена внутренней борьбой? Это не так. Несмотря на возникшие разногласия, я всегда буду защищать Ледяной престол. Вот, как заговорил. И всё бы ничего, но есть один момент. До сегодняшнего дня, насколько я поняла, вы были разжалованы на уровень ниже некуда и направлены наместником в наш захолудный городишко. А уже сегодня вы кто? Главный командующий? Сухо ответила ей. «Да!» – язвительно переспросила я. «Так понимаю, пост главнокомандующего вам с утреца вернули?» «Явный зубовный скрежет». «Утро, Вель!» – снизошел все же до ответа. «Утреца!» – я была чертовски зла. «И да, если вы все еще не видите никакой связи, вы...» «Впрочем, ладно, пойдем другим путем». «А есть доказательства?» что именно драконы клана Сайкхолла храм разрушили. Неоспоримые, припечатал меня Иин. Он вообще припечатывать любил. Я это ещё с его фразы: "Вы станете моей любовницей", заметила. Откровенно психонув, пошла бродить вокруг начальственного стола. Взгляд скользнул по картам, ручкам с серебрящимися синими чернилами, блокноту, бумагам, зеркалу, зеркало. в круглой серебряной оправе, соединяющему с собеседниками зеркало. Лорд Эйн. Я взяла зеркало обеими руками. Как эта штука работает? Голосовое управление. Отчеканил он. Ну, тут я взяла и поступила, как все мудрые женщины. Рванула на пролом. Зеркало, будь так любезна. Соедини меня, пожалуйста, с личным секретарем главы клана Сайк Холл. Лорд Эйн дернулся и подскочил со стола. И дверь как расоткрылась, и вернулся взбешенный лорд Аттар. Зеркало мигнуло, по нему прошла рябь сверкающих линий, словно я камень в ртуть бросила. Затем что-то щёлкнуло и зажужжало, а через мгновение на меня взглянули насыщенные зелёные глаза с вертикальными зрачками, и меловидная драконица средних лет произнесла: "С кем имею честь?" Не став юлить, бодро ответила: "Вилль Мастерс. почетный личный секретарь лорда Эйна». У драконицы отвисла челюсть. Зубов там было штук сто, не меньше, и один другого острее, так что смотрелось внушительно, после чего никак не внушительным, а вовсе даже и сиплым голосом ледяная драконица выпросила. «И вы еще имеете наглость? Это вы про почетный?» – перебила я. Пожала плечами и ответила: "Ну, знаете, может, вы и правы. Почётный личный секретарь это немного слишком, но и просто личным секретарем меня не зовёшь. Столько дел, столько дел, вы себе даже не представляете". "Представляю", прорычала она. "Дело у вас и правда по горло. К примеру, строчить на оскорбительные письма". И вот тут я сказала: "Стоп". Переварила услышанное и искренне сообщила: «Я вам никаких писем не писала!» Драконица ответила глухим рычанием и явно собиралась сказать что-то крайне нелицеприятное. Но я ее опередила, задав прямой вопрос. «Лорд Эйн, вы драконам с утра никаких писем не писали?» Мой шеф, явно собиравшийся меня придушить, для чего бесшумно и незаметно приблизился, замер, отпустил тянущиеся к моей шейке руки и произнес... «Нет». «Какие письма?» «Я получил назначение и приказ. Забежал домой успокоить тебя и собирался лететь к войскам. Они уже полным ходом двигаются к бастионам клана Сайк-Холл». «Не хило так». Вновь обратив свой взор к зеркалу, проговорила. «Не писали мы вам никаких писем. Да и некогда было. Я с утра бегала за убийцей, потом мы его привязывали». Повернув в зеркало, продемонстрировала скованного розовыми опушёнными мехом наручниками Зеленомордова в туфельках с запредельным каблуком, снова вернула зеркало в исходную позицию. Нам просто некогда было вам писать. Да и согласитесь, связаться с вами по зеркалу гораздо проще, что я и сделала. Драконица зависла с приоткрытой челюстью, а лорд Аттар взревел. "Лорд Эйн, вы общаетесь с предателями?" Это недопустимо. Немедленно прекратите связь. Я взглянула на шефа. Шеф несколько растерянно на меня. Кажется, до него начало доходить, что что-то здесь не так, но присутствие лорда Аттара. Вы знаете, мне кажется, у вас в замке ещё имеются наручники и туфли на каблуках, глубокомысленно заметила я. Начальник улыбнулся, покачал головой и произнёс: "Вель «Не путай раба с болоти и лорда Зандората. Нас, если и возможно, сковать, то только льдом». И вскинул руку по направлению к стремительно двигающемуся к нам военному. Взвыл ледяной ветер, поток холода, вынудивший меня отпрянуть и в секунду застывший во льду лорд Аттар. «Все это случилось так, так, так...» «Хангар!» – раздался крик моего снежика. Принесите шубу леди Веель. И вот я стою, дрожу, зеркало в руках тоже дрожит, а дверь открылась, и мне принесли шубу, беленькую до да пят, мягенькую, тёплую. На плечи надели, поклонились и стремительно убежали. А всё потому, что в кабинете лорда Эйна теперь жуткий холод стоял. У зеленомордого нос даже замёрз, и вообще мужик трястись начал. А затем шеф отобрал у меня зеркало и произнёс: Сарин. Соедините меня с главой клана немедленно. Она даже соединять не стала, просто повернула зеркало, и мы увидели, что громадный ледяной дракон, тоже в явно потрясённом состоянии, стоит рядом с ней. Лорд Кхатарак, моё почтение, произнёс мой шеф. Приветствую, лорд Эйн, несколько заторможенно произнёс он. Но ну, заторможенность, похоже, это у них тут повсеместная. Поэтому я перешла к делу и спросила: "Где назначить вам встречу?" На меня даже лорд Эйн странно посмотрел, не то что остальные, точнее, не остальные, а остальной. Лорд Кхатарак отобрал зеркало у своего секретаря, и они начали плотно общаться с лордом Эйном. Сначала потрясённо, затем на повышенных тонах. После мой шеф едва не выломал свой тяжеленный каменный стол, который, как оказалось, был в пол монтирован. Потом в кабинете стало настолько холодно, что Измараис побежала по стёклам потом. Потом неожиданно что-то зазвенело, как копель по весне. Я прошлась по кабинету, отыскивая источник звона, и отыскала. Лорд Аттар, который от удара на чайство теперь стоял и обтекал в виде ледяной глыбы, собственно, издавал звук. Точнее, даже не он, а зеркальце, у него на поясе висевшее, Естественно, никто этому зеркальцу не помощник был, ибо я под толстый слой льда не пролезу, а мой шеф занят беседой, и ему не докопили. Но я все равно подошла ближе и заглянула. Через толстый слой льда мной была увидена перекошенная от ярости рожа Харниса. Харнис, узрев и меня сквозь слой замерзшей воды, заметно скривился. Я радостно улыбнулась ему в ответ. скривился сильнее, послала воздушный поцелуй. Кто-то позеленел, причем заметно очень. Полукровка, что ли? Ну, от зеленомордых родом, в смысле. «Вель!» – неожиданно позвал меня шеф. Обернулась, закуталась в шубу сильнее под его колючим красным взглядом. И выглядел начальник теперь очень сурово и приказывал так же. «Организуй мне встречу с представителями всех драконних кланов». Затем свяжись с представителями Подснежного племени. Мне требуется допуск ко всем ртутным землям Зандарта. Именно мне, на конкретно моё имя и мою ауру. У тебя 3 часа времени. Ох, ничего себе. Я вообще не в курсе, кто такие Подснежное племя. Мне, в принципе, неизвестно, сколько всего драконьих кланов в Снежниковской стране. Я понятия не имею, как оформлять допуски к каким-то там путям. Я поняла, шеф, будет сделано, уверенно отрепортавало начальство. Лорд Эинкивнул, после чего, положив связующее зеркало на стол, подошёл к замершему лорду Аттару, что-то нелицеприятное ему высказал и и потом стало очень холодно, холоднее, чем было в момент ледяной атаки по предателю, потому как мы шеф неожиданно стал бураном. тем самым с красными глазюками подхватил ледяную статую имени Актара и смылся, снеся по мере следования дверь с петель. То есть через мгновение я осталась наедине с моим зеленомордым жертвой туфель на высоком каблуке и с кучей работы, в которой я ни черта не разбираюсь. Вдохнула, выдохнула, посмотрела на дверь. которые подоспевшие зеленоморды успешно начали ремонтировать. Снаровисто так и привычно, что сразу стало ясно, не впервой им занимаются. Видимо, тут частенько всё разносят. Моё предположение подтвердилось, когда вбежавшие зеленомордашковые девицы торопливо пособирали весь оставшийся после заморозки от тары лёд, вытирали пол, протёрли окна, заодно смахнули пыль и через несколько минут умчались. к этому же моменту и дверь была установлена на своё место. Мастера проверили, как открываются, закрываются створки, и то же умчались. Остались только мы с жертвой Туфель и каблуков. Переглянулись. В моих глазах зажёгся нехороший огонёк истинного палача. В его промелькнул страх истинной жертвы. Так что когда я пошла вынимать у него кляп, он уже точно знал, так сильно попал и вообще